«Черт! Сейчас сюда целую армию пригонят!» Прислушалась. «Да, сложно будет выбраться отсюда живой. Прости, Джек, но хоть нагажу напоследок по максимуму!» Не церемонясь больше и не тратя силы по мелочам, я достала из рюкзака взрывчатку. Подожгла фитиль и бросила в сторону двери, благоразумно опустившись на пол и прикрыв голову. «Освобожу проход, будет шанс выбраться, завалить всю пещеру». «Значит, судьба такая». Не дождавшись, пока уляжется пыль, бросилась в проем. Лаборатория запустила перед собой еще один кубик, дождалась взрыва. Теперь в помещении не до меня. Развороченные обломки мебели, наполнявшая воздух взвесь из мелких частиц каменной крошки, бестолково снующие, кашляющие силуэты людей и несколько тел у завалов. «Потом об этом подумаю», – жестко сказала сама себе. «Своя жизнь важнее. Где же здесь выход?» Направилась в нужную сторону и тут же, слушаясь интуицию, развернула обратно. Сюда действительно прислали несколько отрядов, причем не таких лохов, как раньше. Взгляд заметался по помещению, и, узрев висящий в уголке халат, я резко сдернула его. На ходу одела и, пробравшись ближе к эпицентру взрыва, легла на пол. Постаравшись зарыться частично в мелкие камушки, и принять неестественную позу. Уверена, сначала станут искать злоумышленника. Трупы можно и потом откопать. Главное, чтобы не заподозрили, что я живая. Вот, казалось бы, чего проще притвориться мертвой. Я очень старалась. В конце концов, я отчасти актриса, пусть и не очень хорошая. Да и легендарные тени, если верить слухам, умели даже сердце на время останавливать. Я принялась молиться всем знакомым богам одновременно прося оба своих дара помочь, представила, как прячутся мысли, замедляется сердцебиение и ток крови, расслабляется и обмикает тело, уходит сознание. Хорошо-то как! Глава 11. Я словно плыла в невесомости, не слыша звуков, не чувствуя запахов, не видя света. Спокойная и умиротворённая. Вокруг меня бурлила жизнь, происходили события, кажется, меня звали и куда-то несли. Мне было совершенно безразлично. Я не спеша прокручивала в голове всю свою жизнь, потом немного построила планы на будущее, Если оно у меня будет, — вспомнила про Джека. Наверное, уже достаточно. В какой-то момент посетила меня неторопливая мысль. Повалялась полчасика, и хватит. Я вдохнула поглубже, сконцентрировалась на органах чувств. Прислушалась, принюхалась, сжала пальцами что-то мягкое, вроде одеяла. Приоткрыла глаза. Я не в пещере? Мгновенно напряглась. Мало ли кто и куда меня перенес. Чуть скосила зрение и мгновенно расслабилась. Кажется, это становится традицией. Рядом со мной, сидя в кресле, спал Джек. Из окна падали первые светлые лучи, тускло освещая знакомое до последней черточки такое родное лицо. Пять минут я боялась пошевелиться и спугнуть это трогательное мгновение. Какой у него уставший вид! Круги под глазами, исхудавшее лицо. А это что? Среди светлых волос выделялась широкая белая полоса. Это из-за меня? Сердце болезненно сжалось, а на глазах выступили слезы. Медленно протянула руку и провела вдоль седой пряди. Мужчина мгновенно перехватил мою ладонь, несколько секунд молча смотрел мне в глаза, затем схватил и прижал к себе, выдавив из легких весь воздух и, наконец, впился в губы яростным, агрессивным поцелуем. И так же резко отпустил. Я свалилась обратно на кровать с непониманием, глядя ему в глаза. Сорби дернулся, словно собирался схватить меня снова, но остановился на полпути. Не говоря ни слова, вылетел из комнаты, напоследок грохнув дверью так, что та, не выдержав, перекосилась и, жалобно поскрипывая, повисла на одной петле. Я удивленно покачала головой в такт покачивающейся створки, затем проморгалась и помотала головой, приходя в себя. И что это было? Спросила саму себя. Подождала еще несколько минут, уставившись в одну точку. Не похоже, чтобы Джек собирался возвращаться. Вся нерастраченная нежность плавно трансформировалась в обиду. Уголки рта самостоятельно поползли вниз, губы поджались, бровки сложились домиком. «Я тоже рада тебя видеть», — обиженно бросила вслед, понимая, что вряд ли Джек меня слышит. Вместо него в дверях показался Кир. Держащий в одной руке дымящуюся чашку? Ну, с возвращением. Наигранно весело произнес он, присаживаясь ко мне на кровать. Сонно потер рукавом глаза, протянул мне кружку. Наконец-то ты очнулась. Четвертый день ждем. Вот, выпей. Это тебе и еда, и вода, и лекарства. Я послушно приняла протянутую еду и даже понюхала. Ничего так. Четвертый день? Опешила я, ничего себе полчасика! А затем вдруг вспомнила. Люська погибла! Принц машинально кивнул, Затем до него дошло, что я сказала, И он непонимающе посмотрел на меня. В каком смысле погибла? Вчера вечером еще живая была. Теперь я с удивлением уставилась на принца. Живая? Была живая! Но я же видела! Вся такая синяя и в крови! Видела она, перекривлял меня Кир. Потрогать надо было. Твоя подруга почти не пострадала. То не ее кровь, накрыли чем попала а синяя, так свет такой в лаборатории был. Правда, ее какой-то дрянью накачали, но она молодец, сильная. Быстро в себя пришла. И Верса тоже нашли, вместе с братьями. Ты была права, действительно, Ародеры. От радости перехватило дыхание. Я неверяще посмотрела на мужчину, ища в его глазах подтверждения, а затем бросилась обниматься, чуть не расплескав при этом свой чай. Кир подвинулся ближе, обнял меня одной рукой, притянув к себе. Второй погладил по голове, как близкого друга. Нет, не как друга, как дочку. А я начала рассказывать обо всем. Наверное, большую часть рассказа он уже слышал от ребят, но мне хотелось поделиться Дошла до резервации, о похождениях там, о взрыве и своем решении притвориться мертвой, и что мне казалось, будто прошло совсем немного времени. Я почувствовала, как напрягся мужчина при этих словах. Я снова печально посмотрела на покачивающуюся провисшую дверь. А он даже... Я умолкла, чувствуя, что начинает срываться голос. Не хотелось показывать, как меня задел уход Джека. «Корни!» Голос прозвучал неожиданно тихо и печально. Я подняла голову, поймав на секунду его грустный взгляд. Кир тут же отвел глаза. «Мы были уверены, что ты умерла». Мужчина вновь запнулся. «К счастью, Люська очнулась вовремя, пока мы тебя хоронить не надумали». Я несколько долгих секунд переваривала в голове услышанное. И Джек тоже считал, что я ну как? Он-то должен был чувствовать, что это неправда. Словно прочитав мои мысли, Кир продолжил. — Ты очень хорошо притворилась. Настолько хорошо, что временно прервалась ваша связь с Джеком. Корни, ты понимаешь, что он пережил? Кир вздохнул, а я потрясенно прижала ладони к губам. — Бледная, холодная, нам даже в голову не пришло показать тебя целителю прерванная связь. Разве тут нужны другие доказательства? — Но я же не знала! Я только хотела спастись! — Да никто тебя и не винит. Напротив, ты все сделала правильно. Наши переживания оказались временными, а если бы тебя убили, то навсегда. Кир поведал мне свою историю. В Атам Джек отправился не один. За ним увязались кирсбертой нашли лошадей, Взяли с собой пару местных из Бертовской гвардии. Довольно быстро добрались до Вешенок и сразу учуяли засаду. Разведка показала, что мы там не появлялись, и троица спасателей вздохнула свободно. Тогда принялись искать место нашей ночевки. После ночного разговора со мной Джек имел примерное представление, куда двигаться. Нашли, последовали за нами, в скорости обнаружили и место, где мы встречались с патрулем исследовав поляну примерно воссоздали произошедшую картину и кирсберты имели возможность впервые в жизни наблюдать усорби истерику поскольку тот прекрасно понял что я попытаюсь спасти подругу идти за нами в лес смысла не имело вместо этого они выяснили примерное направление и поехали параллельно по дороге и даже прошли проверку у очередного патруля документы остались после предыдущей вылазки А Джек замаскировал всем троим таким же образом, как когда-то себе и Мариам. Кроме того, сумели узнать, куда обычно увозят пленных, и по кратчайшей дороге направились в погоню за нами. Опоздали совсем немного. Обнаружили в лесочке нашу повозку с Дайком, Стасом и связанным Версом. Начали думать, как лучше вытащить меня с Люськой, и тут... Сначала Джек почувствовал, что я в опасности. Мои спасатели без слов рванули к резервации, решив, что план будут придумывать на месте. А затем Джек захрипел и на ходу свалился с лошади. В лице не осталось ни кровинки. Умерла. Беззвучно шевельнулись его губы.